Волчица и пряности. Том 1, глава 1, часть 2. 25-летний Лоуренс был бродячим торговцем. Учиться этому ремеслу он начал в возрасте 12 лет у родственника, тоже занимающегося торговлей. А с 18 лет начал собственное дело. Хоть Лоуренс и был бродячим торговцем, оставались еще места, где он не бывал ни разу. Он считал, что истинные испытания его как торговца еще впереди. Как и у любого другого бродячего торговца, у Лоренса была мечта заработать достаточно денег, чтобы открыть собственную лавку в каком-нибудь городе и там осесть». Разумеется, путь к осуществлению этой мечты предстоял долгий. Если бы ему подвернулись какие-нибудь хорошие возможности, воплотить мечту в жизнь было бы куда проще. К сожалению, все хорошие возможности выхватывали у него из рук другие, более крупные торговцы. Кроме того, путешествие на своей наполненной грузами повозки Лоуренс должен был еще и выплачивать долги. Даже натолкаясь он на хорошую возможность, не в его силах было бы за нее хватиться. Хорошая возможность для бродячего торговца была как луна, висящая высоко в небе, недостижимая. Лоуренс поднял голову, взглянул на небо, на полную луну и вздохнул. Ему казалось, что в последнее время он стал чаще. Возможно, трудная жизнь его закалила, а может, причина была в том, что его дела шли в гору. Но теперь он чаще думал о будущем, потому и вздыхал. В голове Лоуренса постоянно крутилась мысль о взаимодавцах и о сроках выплат, которые он должен был производить. Из-за этих мыслей он вечно стремился как можно быстрее добраться до очередного города – Думать о чем-то другом тогда было ну просто некогда. Сейчас, однако, голова Лоренса была полна иных мыслей. Лоренс думал обо всех людях, с которыми он встретился за время своих странствий. Он думал о своих деловых партнерах, которыми обзавелся в торговых городах, и о селянах, с которыми познакомился в разных землях, о девушках, с которыми флиртовал на постоялых дворах, пока переждал метели. Иными словами, сейчас Лоуренс сильнее, чем когда-либо мечтал обзавестись спутником. Среди бродячих торговцев, производящих круглый год на козлах повозки, тоска по компании была профессиональной болезнью. Лоуренс начал испытывать такие чувства совсем недавно. Прежде он всегда хвастливо утверждал «Со мной такого никогда не случится». Однако, когда проводишь много дней подряд в компании «Лишь лошади», Всякие мысли и желания возникают, даже чтобы лошадь могла говорить. Именно поэтому в беседах бродячих торговцев время от времени проскальзывают истории о лошадях, превратившихся в людей. С самого начала Лоуренс эти истории высмеивал, считая их полнейшей бессмыслицей, но с недавних пор он против воли начал верить, что такое вполне возможно». Когда юный бродячий торговец собирается покупать лошадь, продавцы всегда уговаривают его приобрести кобылу, чтобы он не жалел потом, когда лошадь превратится в человека. Лоуренс они тоже пытались уговорить, но он пропустил все уговоры мимо ушей и приобрел себе сильного и крепкого жеребца. Этот жеребец и сейчас не утратил своей силы и прыти. Всякий раз, когда Лоуренс охватывало желание, чтобы в странствиях его кто-нибудь всякий раз сопровождал, он начинал жалеть, что не выбрал себе кобылу. Однако лошадь всего лишь должна была день за днем вести тяжелые грузы, и даже превратившись она в человека, все получилось бы совсем не так, как в тех историях, где она вступала в связь со своим хозяином, или используя некие мистические силы, приносила ему богатство. В лучших случаях она бы потребовала расплатиться за работу и дать отдохнуть. Дойдя до мысли, Лоуренс поневоле начал размышлять, что пусть лучше лошадь останется с лошадью, и что люди такие эгоисты. Он горько улыбнулся и вздохнул. Он сам от себя уже устал. Продолжая размышлять, Лоуренс достиг берега реки и решил, что здесь и заночует. Хотя полная луна хорошо освещала дорогу, это не означало, что повозка не может свалиться в реку. А такая проблема была бы не из тех которую можно легко решить, сказав «Ой!». Вероятнее всего, в этой ситуации Лоуренс лишился бы жизни, так что лучше всего было стараться в нее не попадать. Лоуренс натянул поводье, понужая лошадь остановиться. Лошадь тоже почувствовала, что пришло время отдыхать. Она сделала еще два или три шага и, вздохнув, повесила голову. В первую очередь Лоренс кормил своей коняги оставшиеся у него овощи. Затем он вытащил из повозки бодейку, зачерпнул речной воды и поставил прямо перед мордой лошади. Глядя, как животное с наслаждением пьет, Лоренс и сам отхлебнул воды, которая запасся в деревне. Вообще-то ему хотелось выпить не воды, а вина. Однако, если рядом нет собеседника, от вина ощущение одиночества лишь усиливается. Кроме того, Лоуренс боялся, что может выпить слишком много и опьянеть, так что он решил просто лечь спать пораньше. Поскольку в пути Лоуренс поел овощей, сейчас он был не так уж и голоден. Просто ограничился тем, что сунул в зубы кусок сушеного мяса и взобрался на повозку. Как правило, постелью Лоуренса служило полотно, которым он накрывал товары на повозке. Но сегодня у него были меха, и не воспользоваться этим было бы просто абсурдно. Хотя Лоуренс находил, что от шкур довольно неприятно пахнет, но это все же было лучше, чем мерзнуть. Из опасения, что свернувшись гнездышко из шкур, он может нечаянно помять пшеницу, Лоуренс приподнял край полотна, чтобы отодвинуть ее подальше. Подняв полотно, Лоуренс не издал ни звука, возможно, потому что увиденное им было... Слишком уж невероятно. Как неудивительно, кто-то другой забрался в шкуре прежде, чем это сделал Лоуренс. «Эй!» Лоуренс сам не знал, вырвалось у него изо рта это слово или нет. Он думал, что, может быть, это у него потрясение. А может, это отноваждение из-за того, что он слишком долго скитался в одиночестве. Однако, сколько он не тряс головой и не тер глаза... Красивая девушка, забравшаяся в повозку раньше него, не исчезла. Девушка спала так мирно и сладко, что ее им будить было неловко. «Эй, ты!» – крикнул Лоуренс решительно, но не грубо. Он хотел узнать, какие планы были на уме у этой девушки, забравшейся в его повозку. Возможно, она сбежала из дому, а с такими вещами Лоуренс связываться совершенно не желал. В ответ слова Лоуренса девушка лишь плотно закрыла глаза и чуть пошевелилась. В ее голосе не было ни следа тревоги или страха. У тех из бродячих торговцев, как будучи в городе, навещали публичные дома, от этого милого голоса закружилась бы голова. Завернувшаяся шкурой мирно сопящая под лунным светом, девушка выглядела совсем уж и юной, но при том ошеломляюще привлекательной. Лоуренс бессознательно сглотнул, но именно это действие, как ни странно, заставило его полностью успокоиться. Если эта красивая девушка на самом деле была шлюхой, кто знает, сколько денег с него затребует, если он хотя бы коснется ее. Едва Лоуренс подумал о ситуации с денежной стороны, как тут же восстановил самообладание. И при том, куда полнее, чем он бы смог подумать при молитве. Быстро придя в себя, Лоуренс сказал. Эй, просыпайся! Что ты делаешь в моей повозке? Девушка, однако, не подала ни малейшего намека на то, что собирается просыпаться. Не отрывая взгляд от девушки, Лоуренс сердито ухватил несколько штурок, пристроенных вокруг ее головы, и отпихнул их в сторону. Лишившись поддержки, голова девушки упала из шкуры ниже, и девушка простонала сквозь сон. Лоуренс собрался позвать ее снова, но тут все его тело словно задеревенело. На макушке у девушки виднелись пара собачьих ушек. Девушка явно просыпалась, и это встревожило Лоуренса. Он с напором произнес. Эй, чем по-твоему ты занимаешься? Лазаешь по чужим повозкам? Во время своих странствий Лоуренс имел неприятный опыт ограбления разбойниками и наемниками, причем не один раз. У девушки, конечно, была пару ушей, каких не мог иметь человеческое существо, но все-таки она оставалась лишь девушкой, и Лоуренс не испытывал перед ней страх. Однако, хоть девушка не отвечала Лоуренсу, он умолк, ибо немедленно поднимающаяся на ноги ногая фигура была невыразимо прекрасна. Девушка стояла на повозке, с товарами и лунный свет лился на ее гладкие шелковистые волосы. Плащом, развивающийся за спиной, пряди волос спускались вдоль шеи к плечам и ключицам. Она была прекрасна, как святая дева-мать на картинах. Стройное тело было хрупким и изящным, точно сделано из тающего льда. Совершенное туловище украшало небольшие, словно искусственно созданные груди, и от них исходил таинственный какой-то животный запах. Очарование девушки было таково, что дрожь бросала, но в это же время была в нем какая-то теплота. Картина так притягивала, что при виде ее хотелось просто стоять столбом и пускать слюни, и при этом было столь необычно, что вызывало тревогу. Девушка медленно открыла рот и одновременно зажмурила глаза, и вдруг она завыла, запрокинув голову к небу. Страх вцепился в Лоуренсу в сердце, словно тело его внезапно подхватило и унесло порывом ветра. Таким воем волки или собаки призывают своих сородичей. Он предвещал нападение на человека. Это был настоящий волчий вой. Потрясённый Лоуренс отпрыгнул назад, и кусок сушёного мяса, который он по-прежнему держал в зубах, выпал на повозку. Страх не выпускал его. Силуэт девушки, окутанный лунным светом, и эти ушки у нее на голове, эти звериные ушки. О, какая красивая луна. У тебя есть вино? Девушка прекратила выть и ухмыльнулась Лоуренсу. звуках ее голоса, он пришел в чувство. Перед ним все-таки был не волк и не собака, просто очаровательная девушка, обладающая волчьими ушками. «Нет, ты вообще, кто ты такая? И почему спишь в моей повозке? Ты не сбежала из дому, чтобы тебя не продали в город, нет?» Лоуренс изо всех сил старался выглядеть суровым, однако девушка на его потуги не обратила ни малейшего внимания. «Ну, что такое? Нет вина? А еды? О, что за отбросы?» – лениво произнесла девушка, задрав носик и принюхиваясь. Затем, учуяв выпавший изо рта Лоуренса кусок сушеного мяса, она подобрала его с повозки и запихнула себе в рот. Когда она впилась в мясо, Лоуренс разглядел пару острых клыков. «А ты случайно не демон, селяющийся в людей, а?» Принеся эти слова, Лоуренс взялся за рукоять серебряного кинжала, висящего у него за поясом. Из-за постоянно меняющегося стоимости денег бродячие торговцы часто обменивали заработанные деньги на ценные предметы, которые и возили с собой. Серебряный кинжал в качестве такого предмета был особенно популярен, ибо серебро считалось божественным металлом. Говорили, что оно помогает сгонять демонов и чудовищ. Слова Лоренса на какое-то мгновение заставили девушку врасплох, но она тут же рассмеялась. «Я демон!» Ее <смех>, смех был так мил, что устоять было совершенно невозможно. Кусок мяса едва не выпал из ее рта. Два клыка, замеченные Лоуренсом, ранее теперь тоже казались весьма симпатичными. Тем не менее, из-за красоты девушки Лоуренсу показалось, что над ним насмехаются, и это очень рассердило. «Эй, чего смешного?» Конечно, смешно. <смех> меня еще никто <смех> никогда не называл демоном. Продолжая смеяться, девушка подобрала все-таки выпавшее мясо и снова засунула в рот. Во всяком случае, она не была нормальным человеком. Это было ясно каждому, кто видел эти странные ушки и острые клыки. Кто ты такая? <смех> ты меня спрашиваешь? Ну а кто здесь еще, кроме тебя? Лошадь. Лоуренс вытащил кинжал, чем стер улыбку с лица девушки мгновенно и янтарны с кровавым оттенком глаза прищурились Кто ты, черт побери, такая? Что за манера? Наставлять на меня кинжал Что ты сказала? М Ах, да, мне удалось сбежать Мои извинения, я про это совсем забыла Произнеся эти слова, девушка снова улыбнулась. Ее невинное улыбающееся лицо было просто неописуемо очаровательным. Лоуренс не собирался так легко покупать на ее улыбку, но он почувствовал, что наставлять кинжал на девушку недостойно мужчины, и потом убрал его назад. Мое имя Хоро, и я давно уже не принимала эту форму. А она по-прежнему не так уж и плоха ответила девушка, внимательно разглядывая собственное тело. Хоть Лоуренс понял не все, что она сказала, ее слов оказалось достаточно, чтобы его мышление вновь заработало. Хола? Хоро. Хорошее имя, да? Лоуренс был знаком со многими странами, в которых побывал, но лишь в одном месте ему доводилось слышать это имя. И принадлежало это имя богине-урожая, обитающей в деревне Пасру, которую он часто посещал. Что за совпадение? Я тоже знаю кое-кого по имени Хола. А девушка довольно смелая, если присвоила себе имя богини. Однако это еще и не свидетельствовало, что она из одна из местных жителей. Кто знает, может, ее родители спрятали ее дома из-за ненормально больших ушек и клыков. Если так все и было, совсем нетрудно представить, почему она сбежала. Время от времени Лоуруса доводило слышать о рождении таких детей с уродствами. Говорили, что когда дети рождались, в них вселялись демоны. Если про них узнавала церковь, как правило, всю семью обвиняли в демонопоклонничестве и сжигали на костре. Именно поэтому таких детей либо на всю жизнь запирали дома, либо относили куда-нибудь в горы умирать. Своими глазами такого человека Лоуренс видел впервые. А он-то думал, что они все ужасные монстры. Однако, глядя на внешность этой девушки, Лоуренс понял, что не удивился бы, окажись она и вправду богиней. «О, ты знаешь кого-то, у кого такое же имя, как и у меня?» Откуда этот человек родом? Хора все это время не прекращала жевать мясо. Была совершенно не похожа на лгунью. Однако Лоуренс подумал, что после стольких лет заперти вполне возможно, что она сама себя убедила, что она и есть богиня. «Так зовут богиню урожая, которая живет в этих местах. Ты богиня?» Омываемая лучами лунного света, Хора при этом в процессе посмотрела озадаченно, но тотчас вернулась прежнее улыбающееся выражение лица. Хоть меня и считали богиней уже много лет, и к тому же привязали к этой земле, я вовсе не великая богиня. Я это просто я. Я Хора. Хора решил, что эта девушка и впрямь была заперта дома с самого рождения и неволе ощутил капельку жалости к ней. Эти много лет ты имеешь в виду с самого твоего рождения? Нет. Ответ девушки стал для него некоторой неожиданностью. Я родилась в землях далеко к северу отсюда. К северу? Это мир, где все сверкает серебристо-белым блеском, где лето короткое, «Зима длинная». Хора внезапно усребнила взор куда-то вдаль. Совершенно не похоже было, что она лжет. Она вела себя слишком естественно, чтобы поверить, что она лишь играет и изображает воспоминания о своей северной родине. «А ты там бывал?» Спросила девушка Лоуренса. Он почувствовал, что девушка переходит в наступление. Однако он решил, что если поддержит разговор, то сможет выяснить. Говорит Хола правду или придумывает на ходу. По правде сказать, наибольший опыт у Лоренса был именно в путешествиях по северу. «Самое дальнее место, где я был, это Артшток. Там холодные ветры дуют круглый год». При этих словах Хора склонила голову чуть вбок, после чего ответила. «О, я о нем никогда не слыхала». Этот ответ Лоренса удивил. Он ожидал, что Хора будет притворяться, что знает об этом месте. Тогда в каких местах ты бывала? Я была в Йойцу. О нем ты что-нибудь знаешь? Лоуренс пробормотал, не разборчивая ничего, пытаясь скрыть нерешительность. Он слышал про Йойцу в старинных историях, которые рассказывали в трактирах на Севере. Ты там родилась? Конечно. Не знаю, что с ними теперь. Интересно. Все поживают. При этих словах плечи Хора поникли, и от облика ее повеяло тоской. Она явно не притворялась, однако Лоуренс был просто не в состоянии поверить ее словам, потому что, если верить легендам, город Йоицу был разрушен более 600 лет назад. А какие-нибудь еще места можешь вспомнить? Век. Назад это было, дай подумать. А, да, еще один город, Йохира. Там такие замечательные горячие источники, я туда часто нахаживала, чтобы понежиться. Йохира и сейчас оставалась северным городом с горячими источниками, и аристократы из разных стран ездили туда на отдых, но в здешние места знать о нем никто не мог. Хоро, до размышлений Лоуренса, дела не было. Она говорила таким томом, словно сейчас нежилась в теплой водичке источника. Внезапно ее тело кинулось назад, и она негромко чихнула. Только тогда Лоуренс вдруг вспомнил, что Хоро абсолютно нагая. Я, конечно, не ненавижу эту человеческую форму, но сейчас слишком холодно. А у нас практически никакого меха нет. <смех> Хихикнув, заметила хоры и принялась снова закрываться в шкуры. При взгляде на фигуру Хору Лоренс бессознательно открыл рот. Все же, одна неясность у него все еще оставалась, и он вновь обратился к укрывающейся под шкурами девушке. «Ты все говоришь, та форма, эта форма. Что имеешь ты в виду?» Услышав вопрос Лоуренса, Хора высунула голову из кучи шкурок и ответила ⁇ Именно то, что я сказала. Я в этой форме давно не появлялась, но выглядит она довольно симпатично, да? ⁇ Увидев счастливую улыбку Хора, ответила на его вопрос. Лоуренс не смог с ней согласиться. Эта девушка была вполне способной жить его самообладанием. Пытаясь держать то, что он чувствовал глубоко в душе, Лоуренс обуздал эмоции. «Но даже несмотря на эти штучки у тебя на теле, ты все же человек!» Заметил он. «Разве что ты из тех историй о лошадях, превращающихся в людей, только собака вместо лошади!» Услышав провокационные слова Лоуренса, хора медленно встала, она развернула спиной, после чего повернулась к нему голову и твердо без страха тень и ответила. Взгляни на эти уши и на хвост, что принадлежат мне. Я величайшая и великолепнейшая волчица. Будь то мои спутники или лесные звери, или деревенские жители, все они всегда передо мной благоговеют. Белый кончик моего хвоста — вот чем я больше всего горжусь. Всякий, кто видит мой хвост, воздает ему бесконечную хвалу. Своими ушами я тоже горжусь. Много раз эти уши не позволили случиться беде. Ни разу они не пропустили ложь. Не счесть случаев, когда я спасала своих спутников. Мудрая волчица из йодцу. Этот титул принадлежит мне. И только мне. Хору произнесла свою речь с очень надменным видом. Но вновь ощутив холод окружающего воздуха, тот час нырнула обратно в шкурки. Лоуренс остолбенел. Отчасти это было вызвано притягательным зрелищем обнаженного тела Хора, а отчасти тем, что он заметил живой шевелящийся хвост, растущий у нее от поясницы. Не только уши, хвост тоже были настоящими. Лауренс вспомнил волчий вой, который услышал совсем недавно. Настоящий волчий вой. Такой ни с чем не спутаешь. Неужели Хора и вправду была богиня урожая? «Нет». «Не может быть!» – пробормотал Лоуренс, снова поворачиваясь к Хору. Та, на кого был устремлен взор, не обращала на него ни малейшего внимания. Свернувшись в гнездо из шкурок, она зажмурилась и, похоже, наслаждалась теплом и уютом. В такой позе она напоминала, скорее всего, кошку. Впрочем, это было и то и не важно. Вот что было важно. Человек ли Хора, или же она демон?